Глава 20 Андреас. Ролик указал настоящие перед нами стаканы. «Давайте, пейте!» Рива сидела напротив меня, по другую сторону маленького глянцевого столика, и, скривив губы, разглядывала янтарную жидкость. Я сразу вспомнил единственный раз, когда она пила алкоголь. Это было сразу после нашего побега с объекта. В тот вечер в клубе один и единственный коктейль вступил в реакцию с ядом, которым ее отравил Джейкоб. В тот вечер она показала мне свои шрамы и рассказала, как часто ее утешало то, что мы все еще находились где-то там. А потом пригласила меня потанцевать и, казалось, была совершенно раздавлена моим отказом. Когда она заключила меня в объятия, я не смог устоять и испытал полное безудержное блаженство от ее близости. Нужно было еще тогда отбросить все сомнения. Черт, нужно было с самого начала догадаться, что она говорит правду. Но вместо этого я относился к ней как к врагу. Строил против нее козни. И вот чем все кончилось. Даже не будь между нами сейчас стола, нас разделяла бы невидимая стена, которую мне не преодолеть. Я обхватил пальцами свой бокал. Это же не что-то крепкое, да? Ролик усмехнулся. С моей стороны было бы глупо поить вас до беспамятства. Я просто хочу посмотреть, может ли небольшое вмешательство в ваше нормальное психическое состояние как-то нарушить связь. Поднеся стакан к губам, я залпом его осушил. Кисло-сладкая жидкость обволокла мой язык и обожгла желудок. Поколебавшись еще несколько мгновений, Рива тоже сделала глоток из своего стакана. На опьянение намекало лишь легкое покалывание в затылке. «Я определенно готов какое-то время пребывать в таком состоянии, если это помешает хранителям нас найти». «Вы знаете, что делать», — сказал Ролик. «Рива, на этот раз уходи ты. Андреас, попробуй ее найти». Рива встала со своего места и выскользнула из комнаты, не сказав ни слова и даже не взглянув на меня. У меня сдавило горло. Но я сразу понял, что алкоголь ни на йоту не ослабил связь между нами. Отметина на моей груди давала четкое представление о ее присутствии. Она повернула налево, прошла чуть вперед и нырнула в другую комнату. Кажется, там, в конце коридора располагалась смотровая. Я ощущал ее присутствие своей кожей, но не мог к ней прикоснуться. Больше нет. «Не получается», сказал я, даже не потрудившись встать. «Я чувствую ее так же хорошо, как и всегда». Ролик потер подбородок. «Я по-прежнему считаю, что ваши отметины и связь между ними могут быть своего рода ключом». «Это вроде как особенности некровных!» Он встал. «Что ж, пойдем за ней. Может быть, по ходу дела я придумаю другую тактику, которую получится испробовать». В этот момент из кухни вышел шеф-повар и поставил на буфетный столик у стены очередное блюдо. В течение дня он примерно раз в час приносил новые закуски, на случай, если кто-нибудь проголодался. «Перлс сбили! которые с интересом наблюдали за тем, как мы проходим тесты ролика, тут же устремились за свежими пирожными. Я не испытывал особого энтузиазма по этому поводу, но, повернувшись было к двери, спохватился и вернулся, чтобы положить себе на тарелку несколько штук. Рива не любительница десертов, но я знал, что она обожает кислое и, возможно, захочет лимонный пирог или маленькую датскую булочку, покрытую чем-то вроде клюквенной крошки. Ролик ждал меня, не говоря ни слова. «Смотровая», — сказал я, направляясь к нему. Наш маленький фан-клуб устремился следом. Добравшись до смотровой комнаты, из высоких окон которой открывался вид как на поверхность океана, так и на то, что под ней мы застали риву, развалившуюся на одной из усланных подушками скамеек. Любуясь водным пейзажем, она казалась почти расслабленной, почти счастливой. Ужасно, что за последние несколько недель я почти не видел ее такой. Ужасно, что за эти недели она просто не могла такой быть. И то, как напряглось ее лицо, когда она увидела, что я вошел в комнату, и как исчезла ее мимолетная радость, это было просто ужасно. И вина лежала только на мне самом. Принесенный мною подарок теперь выглядел жалким, но я все равно подошел к ней. Шеф-повар принес немного выпечки. Я подумал, что вот это тебе понравится. Рива взяла у меня тарелку и поставила ее на подлокотник скамьи. На мгновение она задумалась. «Честно говоря, я не голодна», — проговорила она слегка извиняющимся тоном, которого я совсем не заслуживал. Я неловко засмеялся. «Все в порядке, я взял их на всякий случай». На ее лице не было и намека на улыбку. Но лишь до тех пор, пока перл с Билли не побежали по проходу между скамьями. Билли прижал руки к окну и изумленно уставился на проплывающую мимо рыбу. Даже здесь внизу так много смертных существ. Он сказал, что никогда раньше не плавал на лодке. Видимо, в этой комнате ему тоже еще не доводилось бывать. Перл повернулась к криви, покачивая своими сукубьями-бедрами. Полагаю, это могло бы понравиться любому парню, не будь его сердце отдано другой женщине. «Тебе здесь нравится?» Рива провела пальцами по кожаным подушкам и, широко распахнув глаза, оглядела комнату. На ее лице отразилось такое благоговение, что у меня подскочил пульс. «Мне нравится весь корабль. Это невероятно! Такое чувство, будто я попала в кино или сериал». «Уверен, это намного лучше, чем подземные тюремные камеры», — с усмешкой заметил ролик. «Что ж, наслаждайтесь. У меня все равно, пока не появилось новых блестящих идей». Рива задумалась, и я почувствовал, отчасти по языку ее тела, но, возможно, и из-за нашей с ней связи, что она взвешивала варианты. Решала, что ей больше по душе, остаться здесь и наблюдать за океаном, но терпеть мое присутствие в комнате или пойти туда, где меня не будет. По шее разлилось неприятное тепло. Я открыл был рот, чтобы сказать, что возвращаюсь в свою комнату, но прежде чем успел произнести хоть слово, она уже вскочила на ноги. Кстати, о телевидении. Мне редко, когда доводилось просто пощелкать каналы, так что, думаю, пойду наверстаю упущенное. Еще раз улыбнувшись окружающим нас теневым и проигнорировав меня, она ускользнула. С упавшим сердцем я смотрел, как она исчезает в дверном проеме, и, отведя взгляд, заметил, что ролик наблюдает за мной. Иногда бывает довольно сложно завоевать расположение женщины, которая видит в тебе злодея, сказал он не без иронии. Но это не что-то невозможное знаю по личному опыту. Почему-то я сомневался, что стоящий передо мной сверхъестественно красивый демон сталкивался в личной жизни с теми же проблемами, что и я. Но все равно был признателен за сочувствие. Я резко выдохнул. Я сам во всем виноват. Даже не знаю, как загладить свою вину перед ней. Возможно ли это вообще? Ролик неторопливо направился к двери. «Не могу сказать, что это быстрый и легкий процесс. Возможно, придется рассказать о себе то, что ты привык скрывать. Но если оно того стоит...» Как только он нас покинул и черт знает, куда направился, ко мне приблизилась Перл. «Может быть, я смогу помочь? На этом корабле есть все. Здесь наверняка найдется то, что ее впечатлит». Едва ли что-то впечатляющее могло бы изменить отношение Ривы. Но кто знает, может быть, жизнерадостный комментарий Суккуба и наведет меня на какую-нибудь блестящую идею. В конце концов, отношения — это ее специальность, но, по крайней мере, определенный вид отношений. «Хорошо», — сказал я. «Давай посмотрим, что можно придумать». Мы неторопливо прошлись по коридорам, обходя многочисленные помещения корабля. Пёрл говорила о привычках Ривы в еде. Я слышала, как она спрашивала, нет ли у нас лишних лимонов. И о её равнодушии к библиотеке. И я ее не виню. Читать о чем то гораздо скучнее, чем видеть своими глазами. Я обнаружил даже спа-центр. Но Рива не позволила бы побаловать себя тем способом, который предполагал прикосновение моих рук к ее телу. Мы зашли в комнату для вечеринок где кто-то уже опустил с потолка зеркальный шар. Перл уткнула руки в бока. Жаль, что она не очень любит вечеринки. Я не мог с ней согласиться. Вообще-то она очень любит музыку и танцы, сказал я, но с этим могут быть связаны и плохие воспоминания. Я молча разглядывал просторную комнату перед собой. В глубине моего сознания всплыл образ Ривы, исполненные благоговейного трепета, почти как сейчас, в смотровой комнате. Но только много лет назад, когда она лежала рядом с Гриффином на диване в тренировочном зале. «У меня такое чувство, будто я попала в кино или сериал», — сказала она сегодня. А несколько дней назад в гостинице она призналась, как сильно ей нравится мыльная опера, которую Гриффин постоянно для нее включал. Ребята из этого сериала постоянно ложали а затем просили прощения. Может быть, я мог чему-то у них научиться? Идея посетила меня подобно молнии. Она пронзила мой мозг и выбросила из головы все прочие мысли. Все могло получиться просто идеально. Это было трудно осуществимо и, возможно, в конечном счете бесполезно, но я же хорошо знал Риву. Я знал, отчасти я все так же сомневался, хорошее ли это решение. Если я выберу что-то настолько личное, настолько особенное, не решит ли она, что я с помощью своих способностей заглянул к ней в голову? Вторгся в ее мысли. Я с трудом сглотнул, одновременно и наслаждаясь своей идеей, и сомневаясь в ней. Ролик упомянул, что, возможно, мне придется рассказать то, что я обычно скрывал. Рива знала, что я постоянно наблюдаю за людьми и запоминаю о них всевозможные детали. Проявляя свою любовь всеми способами, которые только удалось придумать, мне до сих пор не удалось ничего добиться. Разве я не должен был попытаться? Облажаться еще сильнее, чем сейчас, все равно не получится. Я все еще беспокоился, потому что мне предстояло убедить поучаствовать во всем этом и ее, и остальных парней. Но сначала стоило убедиться, что идея вообще осуществима. «Кажется, я кое-что придумал», — сказал я Перл. Ты не знаешь, где сейчас ролик?» Ее глаза вспыхнули от возбуждения. «Я могу его найти!» В следующую секунду она скрылась в тени. Билли, который следовал за нами и молча слушал весь разговор, оглядел комнату для вечеринок. «Ты хочешь порадовать Риву?» «Да, но ну, на самом деле все немного сложнее, но в общем да». Он одарил меня легкой, но искренней улыбкой. «Я не так уж много знаю о вечеринках смертных, но неплохо разбираюсь в музыке. Если что, обращайся. Это вроде как еще одна особенность фавнов, помимо этого». Он указал на свои рога. «Меня охватило теплое дружеское чувство. Возможно, я не до конца доверял теневым, но скорее предпочел бы иметь дело с ними, чем с хранителями». «Спасибо», — ответил я. Мне надо поразмыслить, получится ли вообще воплотить эту идею в жизнь. Перл еще не вернулась, поэтому я не знаю, куда мне теперь направиться. Решил прогуляться по коридору. Но не успел я миновать и несколько дверей, как передо мной снова появилась сукуп, а рядом с ней демон. Ролик приподнял брови. Кажется, ты хотел обсудить со мной что-то невероятно срочное. Я чуть не вздрогнул. «Прости, это не так уж срочно, но раз ты уже здесь, ничего, если я завтра вечером воспользуюсь комнатой для вечеринок. Еще мне понадобятся кое-какие вещи, которые, возможно, будет не так-то просто достать в открытом море». Я и так планировал ненадолго пришвартоваться завтра утром, по другим причинам. Дай мне список, и вряд ли найдется что-то, чего я не смогу добыть. Каких-то мероприятий я не планировал, так что комната свободна. Мое сердце наполнилось такой надеждой, какой я не испытывал уже целую вечность. Отлично, спасибо тебе. Я пока составлю список. — Это из-за спросил он. Я колебался. — Это проблема? Губы демона растянулись в кривой усмешки. Вовсе нет. Думаю, для всех нас будет лучше, если твоя маленькая, вроде как Банши, будет довольна. Так что удачной попытки. Он исчез, оставляя меня с неприятным ощущением в животе. Почему он думал, что так будет лучше для всех? Но, похоже, ему просто нравилось отпускать такие туманно-зловещие комментарии. Охваченный одновременно нетерпением и неуверенностью, я поспешил в сторону наших кают но звук голосов из игровой комнаты заставил меня резко остановиться. Остальные трое парней собрались вокруг бильярдного стола. Джейкоб указывал на один из шаров. «Ты должен ударить по этому шару!» Зиан нахмурился. «Это как-то глупо!» Джейк прав. Таковы правила. Подтвердил Доминик, который стоял в стороне и изучал набор Киев. Но никто не говорит, что мы не можем придумать свои собственные. Когда я вошел в комнату, все замолчали. Лицо Джейкоба приобрело серьезное выражение. «На сегодня тренировки закончены?» спросил он. «Пока да». Не успев как следует подумать о том, что собирался сказать, и о том, как они к этому отнесутся, я сразу же продолжил. «Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы мы кое-что сделали для Ривы» кое-что грандиозное.